Глава сорок шестая Джабир, подобно запертому в клетке тигру, беспокойно носился по особняку, раздавая немногочисленные прислуги поручения направо и налево. И доверяющий никому, он предпочитал видеть в услужении своих, привезенных из дома людей, рассчитав всех, кто служил здесь прежде. Прекрасно знакомый с тяжелым нравом господина, способного, не моргнув глазом, убить за любую провинность, Слуги сбивались с ног, стараясь ничем не вызвать недовольство бывшего хана. «Вы спросите, почему бывшего?» Обезумевший и ослепший от любви настолько, что перестал замечать творящиеся вокруг него, всецело поглощенный поисками беглянки сестры, молодой хан настолько отдалился от дел, что не смог уловить тот момент, когда, казалось бы, целиком и полностью поддерживающие его союзники превратились во врагов, воспользовавшихся его слабостями и захвативших власть в государстве, практически лишив его трона. О, они не были столь великодушны, чтобы убить его и разом покончить с унижениями, нет. Они предпочитали видеть гордого отпрыска последнего шахина, присмыкающимся у их ног и выполняющим все их приказы. Но они просчитались. Его больше не интересовал трон. Обогренный отцовской кровью, он внушал ему ужас и отвращение. Молчаливые призраки убитых им братьев, обвиняющие указующие перстами, все чаще вставали перед глазами, напоминая о чудовищных преступлениях и вводя его в еще большее безумие. Даже мать, единственный оставшийся рядом с ним родной человек, и та больше не одобряла его поступков, упрекая в глупости и неспособности принимать трезвых решений, из-за которых она лишилась всего, о чем так мечтала и к чему так долго шла. Глупцы. Возможно, он и безумен, но вовсе не так глуп, как они все считали. Решили, что можно прийти и беспрепятственно захватить его власть? Что же? Пусть придут и заберут, но прежде. Это было великолепной местью на зло предавшим его персам открыть границы османам, которые и не подумали отказываться от столь щедрого подарка, а поспешили стянуть границы свои многочисленные войска. Две вражеские армии схлестнулись ранним утром на территории, которую каждая уже считала своей. Но это было только началом. Почувствовав уязвимость обеих сторон, к борьбе присоединился северный сосед, могучая держава также имеющая собственный интерес в захвате столь стратегически важных земель. И пока все трое искали способы перерезать друг другу глотки, молодой хан, воспользовавшись посеянным хаосом, нашел способ беспрепятственно вывести за пределы Газелдага большую часть казны, которой было достаточно для того, чтобы можно было купить половину Европы, куда он и устремил свой взор. Но только зачем ему одному столько богатства, когда рядом нет той, с кем бы он мог его разделить? Многочисленные шпионы, посланные в догонку за беглянкой, докладывали обо всех ее передвижениях, благодаря чему он знал, что отвергнутая материнской родней Фарах живет на правах гувернантки в роскошном поместье, принадлежащем одному лорду по слухам, оказавшимся неравнодушным к экзотической красоте восточной красавицы. Позор! Гордая ханская дочь, с самого рождения не знавшая нового труда, как повелевать рабами, вынуждена влачить жалкое существование, сама превратилась в прислугу и чью? Неверных! Это то, к чему она стремилась, сбегая от него. Неужели такая судьба ей милее денег? и власти, от которых она с такой легкостью отказалась. Глупый птенчик. Она считает, что смогла спастись от него, но ей не вдомек, что на свободе она только потому, что так до сих пор было угодно ему. Джабир хотел, чтобы она на собственном опыте убедилась в ошибочности собственных суждений, и когда он, наконец, появится перед ней и предложит покровительство, она примет его с распростертыми объятиями как своего спасителя и больше никогда не посмеет ему перечить. Ну а того лорда, что посмел мечтать о владычице его сердца, не ждет ничего иного, кроме мучительной смерти. Впрочем, как и его жену, эту бесцветную, похотливую и абсолютно безмозглую куклу, надобность, в которой с каждым днем становилась все меньше и меньше. Скоро, после того, как она сыграет отведенную ей роль, он избавится от нее, так же, как и ото всех, кто переставал его интересовать. Репутация Мирабель такова, что, когда ее хладный труп найдут, спустя несколько дней в реке, никому и в голову не придет связать смерть напичканной наркотическими веществами женщины с его именем. Внезапно хлопнувшая дверь на верхнем этаже и звук тяжелых шагов бесцеремонно вырвали его из сладкого мира грез и заставили поднять голову. На лестничной площадке появилась грузная фигура его матери, чинно спускающаяся вниз. Не ожидая ничего хорошего от этой встречи, Джабир попытался было незаметно выйти, но его остановил властный голос. «Сын мой, тебя-то я и хотела видеть!» Мать подошла совсем близко. «Да коли мне, твоей валиде, придется как какой-то узнице сидеть в заперти пока ты принимаешь в этом доме сомнительных гостей? Что мы вообще здесь делаем? Ты обещал мне прекрасную жизнь в райском месте, а вместо этого мы приехали в эту ужасную холодную страну, где сам воздух пропитан нечистотами» и вынужден ютиться в этом совершенно неподходящем нам по статусу жилище без элементарных удобств. Предвидя маневр сына, Зейнап поспешила его опередить и загородила собой дверной проем, не давая ему улизнуть. — Матушка, вы выбрали не самое подходящее время для разговоров. Я жду гостей, встречаться с которыми вам не следует, и будет лучше, если вы вернетесь в свою комнату. Я верю слугам принести ваш ужин наверх. Комнату? <смех> презрительно фыркнула женщина. По-твоему, это убожество можно назвать комнатой? Весь этот дом по своей площади меньше, чем мои покои в Гюльбахче. Ты отнял у меня все и заточил в этой темнице, покидать которую мне, как какой-то рабы, не запрещено, а эти английские служанки, которых ты нанял вместо моих обученных прислужниц. Они же ни на что не пригодны. Пару оплеух за нерасторопность они воспринимают как оскорбление и избегают отсюда, угрожая пожаловаться на жестокое обращение. Разве это жестокость? Будь они в Гызелдаге, я бы познакомила их жестокостью, от которой их жидкие волосенки под этими страшными колпаками именуемыми чепцами стали бы дыбом, а так. Матушка! Нетерпеливо топнул ногой сын, заслышавший за окном звук подъезжающего экипажа. «Вам нужно немедленно вернуться к себе, иначе...» Он жестоко улыбнулся, когда лицо матери исказилось от боли, сжатой, как в тисках, руке, которую он поспешил поцеловать. Испуганно охнув, женщина поспешила кивнуть в знак того, что поняла приказ, и поспешила наверх. Где смогла бы выместить всю свою злость, но ни в чем не повинной мебели и подвернувшейся под руку прислуги. Молчаливый слуга появился в дверях, покорно ожидая приказа хозяина. Кивнув, Джабир велел принести все, что было необходимо, после чего слуга также молча удалился, как оказалось вовремя, потому что не прошло и нескольких минут, как в холл в сопровождении другого слуги, раздувая от нетерпения ноздри, Вошла прибывшая гостья. Какие мысли беспокоят эту хорошенькую головку, если ее хозяйка совершенно забыла поприветствовать своего, смею полагать единственного друга. От неожиданно раздавшегося совсем рядом громкого голоса я подскочила на месте. Тони! Я и предположить не могла, что могу так соскучиться по человеку, с которым познакомилась совсем недавно, но к которому уже успела привязаться всей душой. Не обращая внимания на сопровождающего его дворецкого, я вскочила с кресла в малой гостиной, на котором до этого сидела, уткнувшись в книгу, и бросилась в приветственно распахнувшиеся объятия. «Тони, вот так встреча! Когда ты вернулся? Ох, как же я рада тебя видеть!» «И я!» <связь> Слегка отстраняясь, хмыкнул приятель. «Ты уж полегче, а то как бы твой ревнивый женишок не оторвал мне голову за чрезмерные любезности с его ненаглядной». Я зарделась, не опустив руки, Поспешил отойти на пару шагов назад. Он прав, лорду Райтону подобной нежности могли не понравиться. После того, как он по неосторожности поспешил представить меня как свою невесту, началось настоящее светопреставление. Уже через пару часов во всем Сурее не осталось ни единого человека которому бы не было известно о том, что граф Блейк не окончательно повредился рассудком, разрешился на подобный мезальянс как связь с недостойной его гувернанткой, по слухам являющейся незаконно рожденной дочерью какого-то барона или графа, родня которого категорически отказалась признавать позорное родство. Нам было отлично известно, кто стоит за всеми этими слухами. Раненная гордость мадам Калетт Требовала реванша, и она из кожи вон лезла, ради того, чтобы навредить тем, кто осмелился ее отвергнуть и унизить. Ведь ни для кого не было секретом, на каких правах она проживала в городке и на что рассчитывала. Но неблагодарный граф предпочел ее, бросивший ради него сцену и многочисленных поклонников, малолетнюю служанку. Единственное достоинство которой состояло в миловидной внешности и почти овечьей покорности. Ха! Хорошо знающие меня люди могли бы многое порассказать ей о моей так называемой покорности, но, к сожалению, их здесь не было. Все они остались в прошлой жизни, и мне оставалось только догадываться об их дальнейшей судьбе и молиться, чтобы беды обошли их стороной. К счастью, в самом поместье подобные слухи никого не волновали. Вся челядь настолько боготворила своего хозяина, что никому бы и в голову не пришло подвергать критике и осуждению принятые им решения. Поэтому, когда миссис Карлайл по распоряжению графа собрала всю прислугу в холле и официально объявила о некоторых изменениях, которые должны были произойти в ближайшем будущем, все только высказали свое одобрение решением лорда Блейкни и поспешили пожелать нам счастья. Признаться Больше всего меня беспокоила Лайла. Я очень боялась, что безумно любящая мать-девочка возненавидит меня и наотрез откажется признавать невестой отца. К счастью, этого не произошло. С невероятно серьезным личиком она вышла из кабинета отца, где он, максимально щадя ее чувства, попытался объяснить сложившуюся ситуацию и, подойдя ко мне и заставив опуститься пониже, обвела ручонками мою шею и прошептала в самое ухо. — Я всегда мечтала о старшей сестре, похожей на тебя, но думаю, что мне понравится, если ты станешь моей второй мамой. Слезы выступили на глазах, и, крепко прижав малышку к сердцу, я расцеловала ее в обе щеки, клятвенно пообещав, что стану для нее самой лучшей сестрой, мамой и подругой на свете. В Рейвенхёрсте царила идилия. Единственное, что несколько омрачало нашу почти идеальную жизнь, было тягостное ожидание вестей из Лондона, которые почему-то задерживались. И вот появление Тони готово было дать ответ на мучивший всех нас вопрос, каким было решение его величества. «Тони, я, то есть мне...» «Простите, что прерываю ваш разговор». Но мне было велено припроводить лорда Стенбрука к хозяину сразу же по его приезду. Мистер Эмерсон, секретарь лорда Блейкни, благодаря которому я очутилась в Рейвенхерсте, словно привидение материализовался в воздухе и поспешил увести приятеля, лишив меня возможности задать заветный вопрос. Все, что мне оставалось делать, это попытаться подслушать разговор под дверью, но вездесущая мисс Карлайл Необычно громко причитая внезапно прихватившей поясницы, поспешила окликнуть и отправить меня в кладовую за мазью, облегчающей боль. Готова поспорить на что угодно, она сделала это нарочно. Но препираться я не стала, а, расставшись с мечтой первой узнать обо всех новостях, послушно поплелась за нужным снадобьем.